Глава 107 «Что же останется?» — выкрикнули из зала. Стендапер опустил глаза в пол. У него не было ответа. Вернее, правильного ответа, чтобы все остались довольны. Так, чтобы, как выразился тот странный парень Даррен, испытать катарсис. Да уж, он рассказывал эту историю десятки раз. Лица людей менялись, вопросы оставались те же. «Что потом?» В глубине души стендапер ждал взрыва. Ждал, когда стены содрогнутся, а с потолка посыплется пыль. Ждал хаоса, криков, отчаяния. Когда всему придет конец, и тогда, может, наступит новое начало. Переведя взгляд на лица зрителей, стендапер горько улыбнулся. Что ему оставалось сделать? Его финал зависел от других. От тех, кто не решился на серьезные поступки. А может, все это выдумки? Может, в тот день те трое просто навешали лапшу на уши, чтобы у него появился материал для выступлений. Стендапер отпил из стакана. Алкоголь обжег горло. Подумал о хорошем конце. Нет, не о хэппи-энде, а именно о хорошем. И не мог представить, что будет. Тогда речь Даррена была пропитана пылкостью. В ней что-то было, пусть и сквозило сумасшествие. Но Паркер, тот страж, которому и предстояло взорвать все к чертям... Видимо, он струсил, передумал. Не все мы герои или антигерои. Даже если открывается окно возможностей, оно также может закрыться. И все на этом. Сказ окончен. Не всем суждено стать героями. Это уже он произнес вслух. Выключил микрофон, аккуратно поставил его на барный стул, на котором он так долго сидел, рассказывая историю, и пошел за кулисы. Он знал, что обычно бывает в конце его выступлений. Как правило, разговоры на повышенных тонах. Что ж, недосказанность нервирует, раздражает. Но не его. Он все надеется, что на одном из выступлений бум все же случится. Чтобы, наконец, история получила свою жирную точку. Тогда что же это? Надежда? Может. В гримерке он скинул пропавший потом пиджак. Подошел к зеркалу, потрогал пальцем мешки под глазами. Глаз покраснел. Дернул из макушки пару седых волос. Да, много воды утекло. Прислушался к залу. До него долетала привычная суета. Люди вставали с кресел, обсуждали выступления и шли на выход. Как всегда. Прищурившись своему отражению, стендапер поймал себя на мысли. Надо сказать, странной мысли. Может, ему самому закончить эту историю? Создать свой хэппи-энд? Он так часто ее рассказывал, что порой ему снились сны о сопротивлении, о выходе наружу оазиса, о безграничном мире за пределом острова. Да, ему под силу написать концовку. Вытачив из ящичка кипу бумаг, он отслюнявил палец и отделил один листок. Взял ручку и сел за стол. Белый лист нервировал. Что же... Как закончить? Он поднес кончик ручки к бумаге и впал в ступор. Ему показалось, что нет ничего сложнее этой затеи. Как же он может закончить чужую историю? Он, привыкший к накрахмаленным манжетам, рубашке и софитам, человек-сцена. Отбросил ручку, она покатилась по листку и замерла. Почесав затылок, стендапер решил оставить все как есть а затем, когда встал и собрался вернуться в капсулу сна, услышал странный звук, похожий на приглушенный хлопок. Потолочная лампа затряслась, и сверху посыпалась штукатурка. Затем еще один хлопок, но уже отчетливее. Стол зашатался, и на пол скатилась ручка, отлетев в дальний угол. Стендапер замер. Тело отреагировало раньше, чем мозг. Может, это оно? То, что он так долго ждал. Раздался еще один взрыв. Именно взрыв. Пол завибрировал, заходил ходуном. Прибитые к стене полки обрушились, по стене пошла трещина. И в момент, когда вот-вот все разрушится, стендапер побежал к ручке. Ему хотелось оставить последний штрих. Лаконичный и такой правильный. Он снова поднес ручку к листу и в момент осыпания штукатурки написал. Где заканчивается одна история начинается другая. Стены сложились друг на друга, придавив стендапера. Он погиб быстро, без боли. Его пальцы сжимали ручку. Через три дня во время раскопок нашли его тетрадь с заметками и последнюю строчку про конец и начало. Сотрудник спасательной бригады сунул тетрадь под огнеупорный комбинезон. Спасать было нечего. Гора трупов и обломков. Жаль, он не знал, что огонь сопротивления только набрал обороты и прокатится от одного убежища к другому. До тех пор, пока не получит отпор, но это совсем другая история. Текст читал Денис Борисов.